Тема 51. Психология Платона Тело и душа Идеалистическая философия Платона дополняет противопоставление материи и идей противопоставлением тела и души. Тело смертно, душа бессмертна. Тело живого существа создано из частиц огня, земли, воды и воздуха, заимствованных у тела космоса. Эти частицы должны быть возвращены к космосу. Назначение тела — быть временным вместилищем и пристанищем души, рабом ее. Как тело, так и душа сотворены богами. Души творятся из остатка от той смеси тождественного, И иного и тождественно иного, из которой ум Демиург создал душу космоса. Качество индивидуальных душ ниже, чем качество души космоса. Однако из упомянутого остатка создается лишь разумная часть души, но у души имеются и неразумные части В платоновском государстве Сократ различает в душе прежде всего два начала — логистикон и алогон. Одно из них, с помощью которого человек способен рассуждать, говорит Сократ, мы назовем разумным началом души. А второе, из-за которого человек влюбляется, испытывает голод и жажду, И бывает охвачен другими вожделениями. Мы назовем началом неразумным и вожделеющим. Государство Фрагмент 439Б. Далее, внутри неразумного и вожделяющего начал различаются дюмой эйдес и эпитюм экон. Ведь на многих примерах мы замечаем, как человек одолеваемый вожделениями, вопреки способности рассуждать, «эпитюм экун» бронит сам себя и гневается на этих поселившихся в нем насильников. Гнев такого человека, эйдес становится союзником его разуму в этой распре. «Государство», фрагмент 440-й «Б». Весь смысл бытия человека, вся его судьба зависит от того, кто кого осилит. Низменное, неразумное, вожделеющее, смыкающееся с телом начало души. Или разум со своим союзником яростным духом, дюмой эйдес, иначе говоря, низшая часть души или средняя с высшей низменное, неразумное, вожделяющее начало души — это раб тела. Оно препятствует высшему духовному образу жизни. Страница 259. Этому же мешает и тело. Поэтому Сократ перед своей казнью радуется предстоящей смерти, которая избавит его от тела. Ведь тело, не только доставляет нам тысячи хлопот, ему необходимо пропитание, но вдобавок оно подвержено недугам. Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами. По вине тела у нас нет досуга для философии. Фидон, фрагмент 66 Д. В Тимее каждая часть души отводится определенное вместилище в тело. Разумная часть души должна находиться в голове, круглая форма которой по форме подобна космосу. Средняя часть – в груди, а низшая – в брюшной полости. Диафрагма служит тому, чтобы оградить среднюю и высшую части души от низшей, а шея – чтобы связать высшую часть души со средней. Метемпсихоз. Платон всерьез принимает Орфика ранне пифагорейский миф о переселении душ, которые могут вселяться как в тела людей, так и в тела животных и растений, в зависимости от того, насколько высшей части души, то есть разуму, удалось победить низшую часть души. Платон развил это древнее фантастическое учение, приспособив его к своему учению об идеях и основав на нем свою теорию познания. Для этого Платон подробно описал существование душ до вселения в какое бы то ни было тело. Сотворив души, боги поместили их на звездах. Каждая душа имела свою звезду. Душ столько, сколько в небе звезд. Разумеется, видимых невооруженным глазом. Античность не знала телескопа. Следовательно, число душ велико, но конечно. Души более не творятся. Этим античный идеализм отличался от будущего христианства, в котором души творятся постоянно. Для каждого новорожденного своя душа. Кроме того, христианство отрицает наличие души у животных и у растений. Оно знает лишь человеческие души. Эти души строго индивидуальны и имеют лишь одно тело. В платонизме Творение души – лишь акт в прошлом, после чего души только переходят из тела в тело. Отсюда один из аргументов Платона в пользу бессмертия души, то есть если бы души были смертны, то их давно бы уже не было. У Платона, так сказать, имеет место своего рода закон сохранения душ. О пребывании душ на звездах подробно рассказывается в диалоге Платона «Федор». Души уподобляются греческой колеснице с двумя конями и возничем. У богов оба коня хороши. У небогов хорош лишь один конь, тогда как второй конь причастен к злу. Кони крынатые, и колесницы вместе с возничем летают по небу. Возничие стремятся увидеть за небесную область, то есть идеальный мир, ибо созерцание ее питает ум богов и не богов, а ум это и есть возничий. Они созерцают саму справедливость, вообще наиболее чистое бытие идей. Но созерцать идеи в полной мере удается лишь душам богов. Остальные души делают это ущербно, им мешает конь, причастный к злу, который тянет души вниз, в мир чувственного бытия. Поэтому души небогов, недостаточно насыщаясь созерцанием знания бытия, тяжелеют, сталкиваются, их крылья ломаются, и они падают в телесный чувственный мир. Страница 260 Но и эти небожественные души не равны, ведь им все же в разной степени удалось приобщиться к высшему бытию идей. Отсюда иерархия душ, и, как ее следствие, иерархия профессий и классов. Эта иерархия начинается с философа и не сходит через царя, Государственного деятеля, врача, прорицателя, поэта, ремесленника и земледельца, софиста, к тирану. Здесь нетрудно видеть классовое самосознание Платона, его презрение к трудящимся, но также и его ненависть к тирании и софистике. Хорошо виден и интеллектуальный аристократизм Платона, ставящего философов выше царей. В государстве социальная иерархия проще. Там различаются три сословия: философы, воины и земледельцы. Души в телах. Попав в тело, душа забывает о своей занебесной отчизне но она способна к припоминанию ее. Земная красота стимулирует ее в этом направлении. Хотя земная красота — это лишь жалкий отблеск небесный, она все же пробуждает в душе смутное воспоминание о последней, тоску по ней. Поэтому, когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а, окрылившись, стремится взлететь. Но еще не набрав сил, он наподобие птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу. Диалог Федор, фрагмент 249 Е. Входя в это состояние, душа переживает высшее неистовство – Состояние иступления, экстаза, превосходящего тот, что исходит от мусс или бывает во время пророчеств. При высшем напряжении познания душа желает иступить из тела. Эрос. В диалоге «Пир» такое иступление описано разными участниками. Когда доходит очередь до Сократа, он рассказывает миф об Эросе. Эрос, сын Пороса, бога богатства и пении богини бедности. Отсюда противоречивость его облика. Сам он некрасив, неопрятен, необуд, бездомен и беден. Это само описание Сократа. Но он стремится к прекрасному и совершенному, и здесь он храбр, смел, силен. Все его стремления направлены к философии, он всю жизнь занят философией. Эрус философ, а философ – тот, кто любит мудрость, но он любит ее не потому, что сам мудр, мудр только Бог, невежда самодоволен, он не стремится к Высшему, Бог также не стремится к мудрости, он ее имеет. Философ же, то есть любящий мудрость, стремится к мудрости. Стремление к мудрости есть высшая форма стремления к прекрасному. Еще ранее Павсаний, один из участников пира, противопоставил Афродиту Уранию по Гесиоду, Афродите – дочери Зевса по Гомеру. Первая – небесная, вторая – земная, первая – божественная, вторая – вульгарная. Сократ расширяет понятие любви. Любовь – желание блага и счастья. Фрагмент 205 Д. Диалога Федор. Но не всякого блага а вечного, но поскольку вечного блага не может быть без бессмертия, то любовь – это стремление к бессмертию. Федор, фрагмент 207 А. Но доля бессмертия, отпущенная смертным людям, это их способность к творческой деятельности, то есть ко всякому переходу от небытия к бытию. Федер, фрагмент 205. С. Страница 261. У подавляющего большинства творческая деятельность проявляется в продолжении рода, в воспроизведении себя в потомстве. Зачатие и рождение ⁇ есть проявление бессмертного начала в существе смертном. Федер, фрагмент 206. Е. Но такова только низшая, телесная разновидность любви. Другая разновидность творческой любви — любовь духовная. Имеются как бы два эрота и две афродиты. Одна служит телесной любви, а другая — духовной. Платоническая любовь — это духовная любовь. Эрос в этом понимании — Могущественный демон, побуждающий человека к творчеству, вселяющий в него стремление к прекрасному и к идеальному. В пире Сократ рисует картину восхождения, стремления к прекрасному. Нужно начинать с созерцания отдельных проявлений прекрасного, затем переходить к созерцанию прекрасных тел вообще затем подниматься к пониманию красоты учения, и, наконец, от понимания красоты учения о прекрасном к самому прекрасному. Пир, фрагмент 211 ц, д. Прекрасное, как таковое, прозрачно, чисто, беспримесно, не обременено плотью, красками и другими телесными признаками, единообразно, и божественное. Эрус – противоречие между прекрасным и безобразным, идеальным и телесным, вечным и временным, бытием и становлением. Он выражает противоречие космической души. Это главная движущая сила, пронизывающая весь мир, заставляющая вещи подражать идеям а души стремится вернуться в тот мир, откуда они некогда снизошли. Это стремление души выражается как в стремлении к познанию, так и в стремлении к смерти. Стремление к смерти проявляется на высшей ступени человеческого бытия, на ступени философа, ибо те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей только одним, умиранием и смертью. Федон, фрагмент 63А. Ведь культивируя разум, они способствуют еще при жизни отрешению души от тела, высшей, разумной части души, от низшей, низменной ее части. Но истинное приобщение к разуму полностью возможно, только после смерти. Поэтому Сократ говорит, что «лебеди, умирая, поют от радости». В учении о философствовании как умирании наглядно видна реакционность платоновского идеализма. Попытки доказательства бессмертия души Платон знаком с теориями смертности души. Одни утверждают, что после смерти тела душа рассеивается, как дым. Другие, видя в душе сочетание и гармонию телесных качеств, когда они хорошо и равномерно смешаны друг с другом, считают ее бессмертие столь же нелепым допущением, как и мысль о том, что музыкальная гармония лиры может существовать и после того, как лира сломана. Поэтому Сократ в Федоне выдвигает аргументы в пользу теории бессмертия души. Таких аргументов четыре. Первого аргумента мы коснулись выше, назвав его как бы законом сохранения душ. Все возникает, говорит Сократ, из противоположного себе. Например, сон из бодрствования. Также и живое возникает из неживого, а неживое – из живого. Поэтому и души, умерев, рождаются снова, иначе все стало бы мертвым и жизнь бы исчезла. Фидон, фрагмент 72 Д. Но фактически Сократ и Платон доказали здесь лишь смертность души. Все живое становится своей противоположностью, то есть мёртвым. Страница 262. Во-вторых, Сократ ссылается на то, что познание есть припоминание, но даже если это и так, то это говорит лишь о предшествовании душ, а не об их бессмертии. В-третьих, души — уподобляются идеям, а те вечны и бессмертны. Но ведь у самого Платона идеи и души — это не одно и то же. В-четвертых, душа имеет свою идею, а именно идею жизни. Душа вечна, как и идея жизни. Когда человек жив, с ним находится и идея жизни его душа. Когда человек умирает то идея жизни не превращается в идею смерти, потому что идеи друг в друга не переходят, а продолжает существовать как идея. Но ведь душа и идея жизни вовсе не одно и то же. В своих мнимых доказательствах бессмертия души Платон прежде всего нарушает закон тождества, он постоянно подменяет одно понятие другим. Но даже если бы аргументы Платона в пользу бессмертия души и были убедительными, все это относится к разумной части души, то есть к разуму как таковому, ибо Платон не может допустить, чтобы низшая часть души, связанная с телом, была бы бессмертна. Между тем, личность невозможна без эмоционального комплекса, не обязательно, конечно, низменного. Разум же безличен, а занятия наукой действительно многих освобождают от их маленького «я». Но это не означает, что ученые умирают еще при жизни. А у Платона так и было. В диалоге Федор встречается и пятый аргумент в пользу бессмертия души. «Душа есть нечто самодвижущееся» а все самодвижущееся бессмертно, следовательно, и душа бессмертна. Федор, фрагмент 246а. Но это софизм. Не душа питает тело, а тело питает душу. Поэтому источник движения души в теле. Аргумент Платона восходит к первобытным представлениям о душе как самодвижущемся. Лесной пожар, в отличие от поддерживаемого человеком костра, казался живым и одушевленным, и обозначался словом одушевленного рода. Посмертное бытие души Допуская фактически лишь бессмертие разумной части души, Платон, тем не менее, изображает посмертную судьбу души, как продолжение существования конкретной личности с ее индивидуальными особенностями. В Федре говорится о том, что снизошедшая с неба душа не возвращается на небо в течение десяти тысяч лет, так называемого мирового года, когда все точки равномерно и неравномерно вращающихся частей неба якобы занимают друг относительно друга исходное положение. Исключение из этого круговорота сделано лишь для душ, которые три раза подряд будут душами философов. В «Федоне» говорится о трех категориях душ. Тех, кто полностью очистился через философию и живет совершенно бестелесной жизнью в стране самой высшей чистоты. Тех, кто свято прожил свою жизнь, но живет пониже, и тех, кто вел порочную жизнь и ввергнут в тартар, одни временно, а другие навечно. В диалоге государства некий Эр был убит на войне, но воскрес на двенадцатый день, оказавшись уже на погребальном костре. Он рассказывает о том, что за эти дни видела его душа. Страница 263. Оказывается, после смерти души не сразу переходят в другие тела. Цепь переселений разорвана воздаянием, и притом десятикратным. Суд, одни души, направляет на тысячу лет на небо. Срок земной жизни определяется в сто лет а другие души в подземелье. По прошествии этого срока души сходятся из земли и с неба и снова направляются в суд. Но фактически это уже не суд, а выбор душой своего будущего воплощения. Это акт свободной воли. В государстве подчеркивается, что на Боге нет никакой вины за характер жизни людей. Она есть плод их выбора. Это один из самых ранних вариантов попытки сочетать предопределение со свободной волей человека. Учение о душе Платона идеалистично и мифологично. Оно и догматично, и должно быть принято на веру. Только в одном случае Платон, как и следует философу, прибегает к рассуждениям для доказательства бессмертия души. Но это доказательство неубедительно.